Например, чтобы брак стал морганатическим, его таковым кто-то должен объявить. Кто? Понятно, что глава династии. Во всяком случае, ему принадлежит решающее слово. А ещё один спец роет летописец на предмет понять. Светлейший князь, награждённый орденом Андрея Первозванного, он автоматически становится членом императорской фамилии. И для этого нужен специальный высочайший указ. Ой, блин. Представляешь, какой вой все эти бесстранные принцы с князьями поднимут. Цитирую инженера Найдёнова: "И хер с ними, пусть поднимают". Однако тут всё равно нужна будет подготовительная работа, задумался я. Давай прикинем. Вот в мире образовалась ещё одна царственная пара, причём учитывая, что они за люди, все подумают. — Это ж неспроста. И всякий мелкий, а то и средний троновладелец начнет чесать репу. — Наверняка ведь на мое посадочное место залятся хапуги. Так что надо поаккуратнее, чтобы кому не надо, не испугались. — А кто говорил, что это будет просто? — Я вот уже начал работу, ты тоже давай не отлынивай. — Уже начал, не видишь? — Значит так. — Да. чтоб не произошло преждевременного беспокойства, просто не надо из свадьбы шоу устраивать. У тебя же тут зимний небольшой храм есть. Вот там и учить венчание. Лишних никого, но за снять всё и задокументировать. Потом у тебя в кабинете быстренько выпьем по стакану кислятины. Тебе из уважения к должности так уже быть, разрешу разок горько крикнуть. И по домам Причём расходиться не толпой, а как и положено, по одному. В этот момент зазвонил телефон. Горше снял трубку, послушал, поблагодарил и велел принести ему это в письменном виде. Вот так обернулся он ко мне. Согласно учреждению императорской фамилии в редакции восемьдесят шестого года ты прямо относишься к лицам, ей принадлежащим в результате брака. Брак же по именованных лиц, состоявшихся с соизволения императора, признаётся равнородным. Правда, рождённые в нём дети не будут иметь прав на российский престол. Переживут, буркнул я. Но зато будут иметь на датски, например, а также на любой свободный. На свободный их и так кто хошь имеет. Лишь бы за спиной побольше автоматчиков маячило. А уж если ещё чуть позади флот дуло мишеверит, то и тем более. Но в общем, мысль понятна. Жалко всё-таки, что ты праздник хочешь зажилить, хотя, конечно, обстановка она действительно. Почему зажилить? Очень даже от праздную, только в какую-нибудь круглую годовщину. Ну там 2 года, 2 1/2 или 3 года и 62 дня. И хватит про свадьбу, она всё равно не завтра.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 Гороскопы удара не выдерживают, так что есть только старые, которые сами по себе плывут примерно туда, куда нос смотрит. Ладно, это частность, ему отнул головы гушь. Война-то будет в ближайшее время или нет? Этого у них никто не знает. Но Pax очень не советует. Я же говорю, умный. Он даже график нарисовал в зависимости от технического превосходства наших новых вооружений над соответствующими ихними от времени. По нему выходит, что к одиннадцатому году наше превосходство кончится. Не умеет он ситуацию в развитии рассматривать. Однако самое главное его вывод, что это произойдёт при вложении только в программу разработки новых образцов оружия не менее 50 млн фунтов в год. Если меньше, мы их завоюем, бедалак. На гошином лице появилось мечтательное выражение. Он явно прикидывался с какой бы стороны и как присосаться к этому финансовому потоку. Да, про наш проект Харакири, это который Ямата. Он пишет, что это прикидочная попытка проектирования без оглядки на стоимость. Типа, мы всё замечательно нарисовали, но потом посчитали затраты и утёрлись, не с нашим бюджетом строить такое. Потом якобы нарисовали вариант подешевле.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 Главное, чтобы ему деньги все-таки дали, которые он будет жалеть. Ну и последний штрих. В генштабе явно сидит крот. Как будто я без пакса не знал, что Янушкевич и сам гад ползучий, и племянник у него шпион. Это, так сказать, про нас. А про Вилли он предлагает срочно принять крайние меры. Хорошо хоть, что в немецком отделе не такой экстремист начальникам. Но вообще-то тут явно надо что-то делать, а то ведь действительно грохнут, с них станет. Просто познакомить его с материалами, думаешь, не поможет? В таком виде без конкретики нет. Но я попробую тут поглубже копнуть. Авось получится. И на всякий случай приличного усилю берлинскую группу. А это их программа перевооружения, её текст у нас есть? Откуда, если его даже у них нет?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 Вальфорон не врал своей речи, что исход Чердагорской войны сплотил нацию перед лицом сильного и безжалостного врага. Не поддался ведь соблазну выдать итоги войны за победу. Так что либерала там сейчас не светит. Вот либерасты, то есть тфули и бористы это да. Им надо помочь. Насчёт устроить бардак они в теме. Когда я засобирался к тебе, ибо хотелось ещё проверить двойника перед завтрашним торжественным богослужением по случаю, кажется, Ирины дня, Гоша спросил: "Хочешь, похвастаюсь?" Тогда пошли в большой кабинет. На столе посреди этого кабинета стояла ниша, то размером с телевизор Record. Вообще-то оно чем-то напоминало часы, но стрелок там семь бросались в глаза сразу. Потом я высмотрел ещё две маленькие И два поворотных лимба. Прислушался, оно не громко тикало. Не е на всякий случай поинтересовался я. Не, твои спецы уже посмотрели, всё чисто. Это часы. Как-то я себе несколько иначе часы представлял. Чего они хоть показывают-то? Всё показывают. Гордо будто самых сделал, объяснил Гоша.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 Так что прямо из Зимнего мы отправили телеграмму его жене, чтобы не удивлялась, когда к ней завтра придут молодые люди на предмет помочь упаковать вещи к переезду. Потом мы заскочили в Колпино за саквояжем карася, а теперь ехали к месту ночёвки. Франц согласился, что в Гатчине скорее всего будет получше, чем в третисортной гостинице. И уж во всяком случае намного бесплатней. На завтра первая половина дня у меня была свободной. Двойник демонстрировал публике, что канцлеру, в числе его прочих достоев, не чужда и должное рвенье в православии. Я в такие дни обычно устраивал прогулки, посмотреть изнутри, как живёт город. Без помпы, с минимумом охраны. В этот раз я взял с собой Карася. Он никогда до этого не был в Питере и рвался посмотреть, а то до сих пор было не до того. Так что в одиннадцать утра из Гатчины выехала обычная без наворотов АК, которых ездило по Питеру уже около сотни. За рулем сидел средних лет мужчина с интеллигентным, по крайней мере, если смотреть с пяти метров и далее, лицом в похожих на пенсные очках, сам чем-то похожий на Чехова. Ну, может, и не совсем на Чехова, но уж во всяком случае он ничем не напоминал укоренившийся в сознании питерцев образ канцлера.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 Первое. Там открывалась первая линия первого в Питере трамвая. Второе. Скопищем народа собиралась воспользоваться партия правых эсеров для произнесения каких-то агитационных речей. Ну а Танечкина служба с моего разрешения собиралась воспользоваться ораторами для натурного испытания новых, нелетальных и даже в какой-то мере полезных для организма коллоидных игл к пневматикам. правая разновидность сыров, которой не было в нашем мире. Тут появилась как реакция на мой острел левых. Самые отмороженные продолжали вести себя как раньше, и их трупики периодически обнаруживались во всяких не предназначенных для этого местах. А более осторожные откололись, объявили себя правыми и не забывали регулярно напоминать, что террор они не одобряют.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 Одна из них с зонтиком. Я подмигнул, зонтика носительница улыбнулась. Тут на скамейков лез какой-то нечёсанный субъект и завопил: "Товарищи!" Мне показалось, что я расслышал не громкий хлопок пневматика. Субъект продолжал надрываться. Я смотрел на часы: 3 минуты 5, 6 1/2. Субъект вдруг поперхнулся очередным самодержавием и заглох. Около полуминуты он на глазах у изумлённой публики делал какие-то странные движения руками и тазом. Потом вроде решил спрыгнуть со скамьи, но не успел. Сначала раздался мощный звук, а затем пошёл запах. Под хохот зевак мы пошли к машине. Мирная у вас тут политическая жизнь, поделился наблюдениями Карась.